Горячее злое солнце неумолимо всходило над горизонтом. Поднимающиеся поры теплого воздуха даже белые камни замка заставили мерцать. Воздух пах пропеченной землей и сожженной травой, и ни единого дуновения ветерка не развивало зелено-бело-желтые знамена, безжизненно свисающие с крепости и стражницкой избушки у ворот. Гром вел себя очень беспокойно. Донк крайне редко видел его в таком состоянии. Жеребец мотал головой из стороны в сторону, пока Эк пытался застегнуть подпруги седла. Он даже оскалил свои большие квадратные зубы, угрожая мальчику. «Здесь так жарко», — подумал Дунк. «Слишком жарко. Что для всадника, что для коня». Боевой конь и в лучшие времена не отличался мирным нравом. Сама матери вышла бы из себя в такую жару. В центре двора сражавшиеся пошли на новый заход. Сир Харбит скакал на золотом рысаке, укутанном в черную броню с красными и белыми знаменами дома Пейгов, а сир Фрэнклин на гнедом коне, разряженном в серый шелк с башнями фреев. Когда они сошлись, красно-белое копье разломилось на две части, а голубое разлетелось в щепки. Ни один из поединщиков не вылетел из седла. С трибун и от стражников на стенах донеслись аплодисменты, но они были вялыми, короткими и неискренними. Слишком жарко для веселья. Дунг смахнул пот с бровей. Слишком жарко для сражения. В его голове, казалось, бил барабан. Дайте мне выиграть эту схватку еще одну, и с меня хватит. У краёв арены рыцари развернули коней и побросали обломки своих копий. Они успели разбить уже четыре пары. На три больше, чем нужно. Дунг как мог оттягивал облачение в доспехе, но все равно уже чувствовал, как белье под сталью прилипло к коже. «Есть на свете вещи похуже, чем купаться в поту», сказал он сам себе, вспоминая бой на Белой Леди когда железнорожденные роились возле бортов. К концу дня он купался в крови. Со свежими копьями в руках Пейг Фрей опять всадили шпоры в бока своих коней. Комья, взбитые сухой земли, вылетали из под конских копыт после каждого скачка. Треск ломающихся копий заставили Дунка вздрогнуть. Слишком много вина было вчера. И еды тоже слишком. Слишком много. У него были какие-то смутные воспоминания о восхождении с невестой по лестнице, о встрече с Джоном Скрипачем и Лордом Пиком на крыше. Что это я делал на крыше? Кажется, был разговор о драконах. Вспомнилось ему о драконьем яйце или чем-то в этом роде, но... Шум, наполовину рев, наполовину стон, прервал его размышления. Дунг увидел золотую лошадь, скачущую без седока к краю арены, и серого Харберта Пейга, вяло ворочивающегося на земле. Еще две пары до моей очереди. Чем раньше он выбьет из седла серого Ютора, тем раньше он сможет снять доспехи, выпить чего-нибудь холодненького и отдохнуть. У него будет по крайней мере час, пока его опять вызовут. Пузатый герой лорда Баттервелла поднялся на вершину трибуны для вызова следующей пары. «Сир Аргрейв дерзкий!» – прокричал он. «Рыцарь Нани, состоящий на службе у лорда Баттервелла из Белоснежного замка!» «Сир Глендон Флауэрс, рыцарь из Кискиных Ив!» «Выйдите и докажите свою доблесть!» Волна смеха пронеслась по трибунам. Сир Аргрейв был худощавый, жилистый мужчина. Бывалый гарнизонный рыцарь в помятых серых доспехах на лошади без брони. Дунг знал людей этого сорта, суровы, как старые кони, и знают свое дело. Его противником был юный сер глендон на своей несчастной кляче в тяжелой кольчуге и железном полушлеме, не закрывающем лицо. Щит в его руке пылал ярким знаменем его отца. Ему нужен нагрудник и надлежащий шлем, подумал Дунг. В таком одеянии удар в голову или грудь убьет его. Сер Глендон был явно разъярен таким представлением. Он пустил свою лошадь по кругу и сердито закричал: Я Глендон Бол, а не Глендон Флауэрс! Смеяться надо мной опасно, Герольд! Предупреждаю, во мне течет кровь героя. Герольд не снизошел до ответа, но еще более громкий смех раздался в ответ на протесты юного героя. Почему они над ним смеются? Вслух подумал Дунк. Он что, бастард? Флауэрс был имя, которое в просторе давали бастардам, рожденным от благородных родителей. И что такого в Кискиных ивах? Я могу выяснить, сир, сказал Эк. Нет, нас это не касается. Где мой шлем? Сир Аргрейф и Сир Глендон. Отдали копию мечеть лорду и леди Баттервелл. Дунк видел, как Баттервелл наклонился и прошептал что-то на ухо своей невесте. Девушка принялась хихикать. «Вот он, сир!» Эк нарядился в свою обвислую шляпу, которая прикрывала глаза и спасала от солнца его бритую голову. Дунку нравилось дразнить мальчугана по поводу этой шляпы, но сейчас ему очень хотелось иметь такую же. Под солнцем соломенная шляпа гораздо лучше железной. Он убрал с лица волосы и двумя руками надел шлем и привязал его к латному воротнику. Завязки провоняли застарелым потом, и он ощущал все это железо на своей шее и плечах. Его голова раскалывалась от вчерашнего вина. — Сир! — сказал Эк. — Еще не поздно все отменить, если вы потеряете громы и доспехи. Со мной, как с рыцарем, будет покончено. «Чего это я должен проиграть?» Спросил Дунк. Сир Аргрейв и сир Глендон скакали к противоположным концам арены. «Это не то, как если бы мне противостоял смеющийся вихрь. Есть ли тут рыцарь, из-за которого мне стоит беспокоиться?» «Почти что все, сир!» «Я задолжал тебе удар в ухо за такие высказывания!» «Сир Ютор на 10 лет меня старше и в половину меньше!» Сир аргрейв опустил забрало. Сиру Глендону опускать было нечего. «Вы не участвовали в турнирах со времен Эшвардского луга, Сир!» «Нахальный мальчишка!» «Я тренировался!» «Не так тщательно, как мог бы, если честно!» «Когда подворачивалась возможность, он практиковался скакать на столб или кольца!» А иногда он приказывал Эгу забраться на дерево и повесить на крепкий сук щит или бочонок и упражнялся на них. «Вы лучше с мечом, чем с копьем!» — сказал Эг. «А уж с топором или палицей немногие выстоят против вашей мощи!» То, что в этом была доля правды, раздосадовала Дунка еще больше. «Это не турнир на мечах или палицах!» — указал он на сына фаербола и Сира Аргрейва Дерзкого, начинающих разбегаться. «Принеси мой щит!» Экс остроил мину и побежал за щитом. В центре двора копье Сира Аргрейва ударило в щит Сира Глендона и соскользнула, оставив выбоину на комете. А наконечник Сира Глендона нашел центр вражеского нагрудника и врезал с такой силой, что не выдержали подпруги седла. Рыцарь вместе с седлом закувыркался в пыль, Вопреки своему желанию дунк был поражен. Мальчик бьется почти так же хорошо, как он говорил. Ему стало интересно, прекратят ли теперь над ним смеяться. Взревели трубы, заставив Дунка в очередной раз скривиться. Герольд снова взобрался на свой помост. «Сир Джоффри из дома Кэсвелов! лорд Горького моста и защитник Бродов!» «Сир Кайл, кот Туманного болота! Выйдите и подтвердите свою доблесть!» Доспехи Сира Кайла были хорошего качества, но старые и поношенные, с многочисленными вмятинами и царапинами. «Матерь была благосклонна ко мне, Сер Дункан», — сказал он Дунку и Эгу по пути на ристалище. «Мне достался лорд Кэсвелл, тот самый человек, которого я приехал увидеть». Если и был на этом поле человек, который этим утром чувствовал себя хуже, чем Дунг, то это был лорд Кэсвилл, который на перу напился до бесчувствия. «Это чудо, что после вчерашнего вечера он хотя бы может сесть на коня», — сказал Дунг. «Победа у вас в руках, сир». «А нет», — мягко улыбнулся сир Кайл. «Кот, который хочет свою миску сливок». Должен знать, когда надо мурлыкать, а когда показывать когти, Сердункан. Если копье его светлости хотя бы отцарапает мой щит, я повалюсь на землю. Позже, когда я преподнесу ему моего коня и доспехи, я выражу свое восхищение, как мастерство его светлости выросло с тех пор, как я сделал ему его первый меч. Тут он меня вспомнит, и еще до окончания дня я опять буду человеком Кэсвилла, «Рыцарем Горького моста». «В этом нет чести», — почти что произнес Дунг, но вместо этого прикусил язык. Серкайл Кайл будет не первым рыцарем, променявшим честь на теплое местечко очага». «Как скажете», — пробормотал он. «Удачи вам, или неудачи, это уж как предпочитаете». Лорд Джоффри Кэсвелл был худосочным юношей лет двадцати, Хотя, надо признать, в доспехах он выглядел намного более впечатляюще, чем прошлой ночью, лёжа лицом вниз в винной лужи. Желтый кентавр, натягивающий длинный лук, был изображен на его щите. Точно такой же кентавр украшал белое шелковое убранство его коня и блестел с жёлтым золотом на его шлеме. Человеку, у которого на гербе кентавр, должен гораздо лучше уметь ездить верхом. Дунг не знал, как хорошо Серкай умеет орудовать копьем, но потому как лорд Кэсл сидел на лошади, казалось, что сильный кашель и тот сможет сбросить его с седла. Все, что коту понадобилось бы сделать, это очень быстро проскакать мимо него. Эк держал уздечку грома, пока Дунг неуклюже взбирался в высокое жесткое седло. Сидя так в ожидании, он ощущал на себе сотни взглядов, Им интересно, стоит ли чего-нибудь этот огромный межевой рыцарь. Дунку тоже было интересно. Довольно скоро это выяснится. Кот Туманного Болота был верен своему слову. Лорд Кэсвелл мотал копьем чуть ли не по всему полю, пытаясь прицелиться в Сера Кайла. Ни тот, ни другой даже не пустили коней рысью. Но все равно кот повалился с седла когда наконечник копья лорда Джоффри по чистой случайности задел его плечо. А я думал, все коты грациозно приземляются на лапы. Подумал Дунк, глядя на межевого рыцаря, катающегося по пыли. Копье лорда Кэсвелла осталось несломанным. Развернув коня, он несколько раз вскинул копье высоко в воздух, будто он только что выбил из седла лео длинного шипа или смеющегося в вихре. Кот стянул шлем и отправился догонять свою лошадь. «Мой щит!» — сказал Дунг Эгу. И мальчик подал его. Дунг вдел руку в ремешок и сжал скобу. Вес ромбовидного щита обнадеживал, но из-за такой длины его было неудобно держать, а вид повешенного в очередной раз заставил Дунга испытать тяжелое чувство. «Это оружие отмечено неудачей». Он окончательно решил перекрасить щит так быстро, как сможет. «Да дарует мне воин гладкий ход и быструю победу!» — молился он, пока Баттервеллов Герольд в очередной раз взбирался по ступеням. «Сир Ютор Андерлиев!» — взревел его голос. «Рыцарь-веселицы! Выйдите и подтвердите свою доблесть!» «Будьте осторожны, сир!» предупредил его Эк, подавая турнирное копье, сужающийся деревянный штырь 12 футов длиной, заканчивающийся железным навершием в форме сжатого кулака. Другие оруженосцы говорили, сир хорошо держится в седле и очень быстр. Быстр? Фыркнул Дунг. У него улитка на щите. Насколько быстрым он может быть? Он ударил Грома каблуками по бокам, и с копьём наперевес медленным шагом отправил коня вперёд. Одна победа, и мы при своих. Две, и мы с барышом. Две победы не кажутся такими уж недостижимыми в этой-то компании. По крайней мере, ему повезло со жребием. Ему вполне мог выпасть старый бык, или сир Кирби Пим, или любой другой из местных героев. Дунку стало интересно. Не намерен ли распорядитель игр поставить межевых рыцарей друг против друга, чтобы никому из лордов не пришлось испытать позор от проигрыша межевому рыцарю в первом же раунде? Это не имеет значения. Один противник за раз, так всегда говорил старик. Сер Ютор, это все, о чем мне надо сейчас беспокоиться. Они встретились у подножья трибун напротив лорда и леди Баттервелл, сидящих на своих подушках в тени замковой стены. Лорд Фрей сидел рядом с ними, качая на одном колене своего сопливого сына. Шеренга служанок обмахивал их. И все равно на узорчатой тунике лорда Баттервелла под мышками расплылись пятна, а волосы его леди обвисли от пота. Ей явно было жарко, скучно и неудобно. Но когда она увидела Дунка, ее грудь так заколыхалась, что он покраснел под своим шлемом. Он махнул своим копьем перед ней и ее лордом мужем. Сир Ютер сделал то же самое. Баттервел пожелал им обоим хорошей схватки. Его жена высунула язык. Время пришло. Дун Крысью отправился к южному краю ресталища. В 80 футах его оппонент тоже занял свою позицию. Его серый жеребец был меньше грома, но молод и горяч. На серий Ютре был зеленый и сцарапанный нагрудник и серебряная кольчуга. Зеленые и серые ленты струились с его бацинета, а на щите была изображена серебряная улитка. Хорошие доспехи означают хороший выкуп, если я собью его. Запела труба. Гром пошел вперед медленной рысью. Дон перебросил свое копье налево и опустил вниз. Так что теперь оно было между конской головой и деревянным барьером, разделяющим противников. Его щит защищал левую сторону его тела. Он наклонился вперед и сжал ногами бока грома, который тем временем набирал скорость. Мы едины. Человек. Копье. Конь. Мы единый зверь из крови, дерева и железа. Сер мчался во весь опор. Клубы пыли вылетали из-под копыт его серва. Когда между ними оставалось футов 40, Дунк пришпорил громов галоп и нацелил на вершие копья прямо в Серебряную улитку. Угрюмое солнце, пыль, жара, замок, лорд Баттервелл и его невеста, скрипач и Сер Майнард, рыцари, оруженосцы, конюхи, простолюдины. Все вдруг исчезло. Остался лишь противник. Еще раз шпоры. Гром перешел на бег. Улитка приближалась к нему, вырастая с каждым прыжком длинных серых ног. А впереди неслось копье с железным кулаком. Мой щит крепок. Мой щит выдержит удар. Только улитка имеет значение. Удар по улитке и схватка за мной. Когда между ними оставалось десять ярдов, Сер Ютор перевел навершие копья вверх. Треск собственного копья достиг ушей Дунка. Он успел почувствовать толчок в руке и плече, но так и не увидел, куда он попал. Ютеров железный кулак врезал ему прямо между глаз, со всей мощи человека и лошади, стоящих за ним».